Андрей Краткий. Ты легко можешь накопить капитал. Заставь работать каждую копейку. Биография. Прежде чем начать погружение в мир инвестиций, мне хотелось бы познакомиться с читателем поближе и представиться. Меня зовут Андрей Краткий, и я хотел бы поделиться с вами своей историей успеха. Вы сможете научиться на моих ошибках и понять, что в этом мире нет абсолютно ничего невозможного. Мне часто задают вопрос, предпринимателем становится или рождается. На мой взгляд, тут нет однозначного ответа. У каждого выходит по-разному. История, которая представляет для данной книги интерес, начинается в 2003 году. К нам заходит Билайн тестировать интернет. Одновременно с этим у меня случается история несчастной любви. И под влиянием этих обстоятельств я ухожу в затворничество дома. Ко мне однажды заходит мой друг и говорит, что сделал свой сайт на конструкторе сайтов. И вот я уже создал свой первый сайт и почту. Я безостановочно начинаю раскидывать его по разным форумам, и постепенно на сайт начинают заходить уже по 100 человек в день. Я тогда нашел бесплатные скрипты, без навыков программирования установил чат и форум. И таким образом на сайт стали заходить уже по 300 человек в день. Проходит пара дней, и я продаю свою первую рекламу за 40 рублей. Затем я создаю новый сайт на своем домене. Тогда бесплатного интернета уже не было, и приходилось платить 6 рублей за мегабайт. Все карманные деньги уходили на это. Мне уже потребовались первые скрипты, познакомился с программистами и биржами. Дизайнеры нарисовали для меня первый логотип, и постепенно на сайт заходят уже по 500 человек в день, благодаря чему прибыль увеличилась до 300 рублей в месяц. После этого я уже разрабатываю первую сетку трафика и в конечном итоге продаю два своих сайта за 30 тысяч рублей. Чуть позже я научился парсить чужие сайты и создал себе более улучшенную версию. Там я сделал большой отдел загрузок для мобильных телефонов. Сайт постепенно набирает популярность и приносит уже по 2000 рублей в неделю. Я продал этот сайт за 1000 долларов. На тот момент мне было около 12 лет, и это для меня были серьезные деньги. Тогда я отчетливо понял, что дальше больше, и это только начало. Далее моя история разворачивается уже с партнером по бизнесу, программистом лет 35. Мы договариваемся, что я вкладываюсь в рекламу, а с него вся часть программирования. К 15 годам я стал довольно известным в узких кругах создателей сайтов. И постепенно мой заработок вырос до 100 долларов в неделю. И тут я впервые сталкиваюсь с людской натурой. Мой партнер ставит мне условия, Либо я вкладываю 5000 долларов, и мы растем дальше, либо я продаю свою долю сайта. Он на тот момент находит потенциального покупателя моей доли. Тем временем я нахожу своего будущего партнера, с которым мы сотрудничаем уже 15 лет, и решаю продать свою долю и начать новый проект. Затем я регистрирую домен, нахожу инвестора и начинаю зарабатывать деньги. Часть я откладываю на учебу в университете и покупаю себе мотоцикл. На фоне всех моих успехов с данным сайтом происходит ужасный момент. Сгорает дата-центр, а программист не сохранил копию сайта. Я остаюсь без денег и еще должен инвестору. Я принимаю решение купить франшизу и дневник но эта идея не пошла в Благовещенске. Получилось, что у меня на тот момент не было стабильного дохода, бизнеса, оставалось только желание развиваться дальше. И мы с моим знакомым, который умеет делать сайты, Решаем, что я предоставляю офисное помещение для бизнеса и занимаюсь продажами, а он встречается с клиентами. Мы начинаем делать сайты и постепенно выходим на пассивный доход в 40 тысяч рублей. Создаем свой первый магазин, загружаем товар, даем рекламу и начинают приходить первые заказы. Так я покупаю себе первую машину за 325 тысяч рублей. Постепенно мы с партнером переходим на новое направление – товары из Китая и начинаем нанимать первых сотрудников в офис. В 21 год я пришел к осознанию, что стоит попробовать открыть юридическую фирму. Я вкладываю в этот проект все свои деньги. Медленно, но верно, фирма выходит на прибыль. Попутно я начинаю вкладывать деньги в другие проекты — «Антивирус» и «Автоломбард». Решаю открыть офис своей юридической компании в Питере. Затем я покупаю свой первый объект недвижимости — это сауна. Все идет по плану. Три компании, и все отлично работают. Но тут начинается черная полоса в жизни. Меняется закон, и юридические фирмы становятся неактуальными. Параллельно лучший друг кидает на 2 миллиона рублей. Приходится закрывать фирму. Я начинаю развивать автоломбард, запускаю микрозаймы у метро, открываю 6 точек, и все приходит в норму. Я принимаю решение продать активы и покупаю новую машину. И в этот момент закон снова меняется, и микрозаймы становятся убыточными. Я решаю начать заниматься недвижимостью. Перебравшись в Москву, я захожу в бизнес по аренде недвижимости, по аренде строительных материалов, начинаю новые проекты. На своем примере я хотел показать вам, что возможно абсолютно все. Не бойтесь рисковать и пробовать новое. Хотелось бы начать с простой мысли. Каждый из нас хочет заработать денег максимально быстро и легко. Но после того, как мы заработали деньги, закрыли все свои базовые потребности, нас начинает мучить вопрос сохранности денег, свободного и активного капитала. Как с ним можно дальше работать? И здесь мы сталкиваемся с такой ситуацией. Куда вложить деньги? Какой путь правильно выбрать? И почему он правильный? Человек на этом этапе начинает метаться под властью обстоятельств, которые влияют на экономику. Таким образом, можно быстро потерять фокус внимания с зарабатывания денег и не уделять должного внимания правильному их сохранению. Ведь время на изучение инвестиций становится очень ограниченным. Необходимо понять, куда же их правильно вложить. Попробуем разобраться на моем примере.